Глава 15. Выпуск: След во вселенной. Настоящие художники производят продукт. Ключевым моментом конференции Apple по продажам, проходившей в октябре 1983 года на Гаваях, стал срежиссированный Джобсом скетч, пародирующий телешоу The Dating Game, Игра в свидания. Стив был ведущим, а участниками Билл Гейтс и двое других руководителей фирм. производителей программного обеспечения Митч Каппер и Фред Гиббс. Прозвучала музыкальная заставка шоу, участники заняли свои места и представились. Заявление похожего на старшеклассника Гейтса вызвало бурную овацию всех 750 торговых агентов Apple. В 1984 году половина дохода Microsoft составит продажи программного обеспечения для Macintosh. Джобс, бодрый и чисто выбритый, ослепительно улыбнулся и спросил: Считает ли Билл, что операционная система Macintosh станет одним из новых стандартов отрасли? Гейтс ответил, чтобы задать стандарт, необходимо разработать не просто решение, отличное от других, но принципиально новый продукт, который овладеет умами аудитории. Из всех компьютеров, что я видел, Macintosh единственный, который отвечает этому требованию. Несмотря на это, Microsoft и партнёр Apple постепенно превращалась в конкурента. Компания Гейтса по-прежнему разрабатывала версии программ для Apple, например, Microsoft Word, но продажи операционной системы, созданной специально для IBM PC, приносили все больше доход. В 1982 году было продано 279 тысяч компьютеров Apple 2 по сравнению с 240.000 IBM PC и его аналогов. В 1983 году расклад изменился: 420 тысяч Apple 2 против 1,3 миллиона IBM и его аналогов. Apple 3 и Lisa остались далеко позади. В то время, как на Гаваях проходила встреча торговых представителей Apple, на обложке Business Week появилось подтверждение этой перемены. Заголовок гласил: "Персональные компьютеры победил IBM". В статье подробно описывался взлет IBM PC. Борьба за первенство завершилась, утверждал автор, за два года IBM удалось получить 26% доли рынка, а к 1985 году продажи компании достигнут 50% плюс 25% от реализации аналогов IBM. Поэтому на Macintosh, выпуск которого был запланирован на январь 1984 года, возлагались большие надежды как на потенциального сильного соперника IBM. На пресс-конференции Джобс дал противнику решительный бой. Взял слово и перечислил все промахи, допущенные IBM, начиная с 1958 года, после чего зловещим тоном описал нынешние попытки компании получить господство над рынком персональных компьютеров. Удастся ли голубому гиганту установить контроль над всей компьютерной отраслью над эпохой информационных технологий в целом? Сбудется ли пророчество Джорджа Оруэлла насчет 1984 года? В это мгновение с потолка спустился экран и начался 60-секундный рекламный ролик Macintosh, снятый в духе научно-фантастических фильмов. Через несколько месяцев ему суждено было войти в историю рекламы. Сейчас же он должен был вдохновить деморализованных торговых представителей Apple. Джобсу всегда удавалось вселить слушателей уверенность, разыгрывая бунтаря, восставшего против сил тьмы. Получилось и на этот раз. Оставалось преодолеть одно препятствие. Херцфельду и прочим компьютерным гениям нужно было дописать программу для Макинтош. Компьютер должен был поступить в продажу 16 января, в понедельник. За неделю до этого инженеры пришли к выводу, что не успеют срок. Мешали недоработки. Джобс тогда находился на Манхэттене в отеле Гранд Хаятт и готовился к пресс-показу, поэтому команда решила устроить совещание по конференц-связи. Руководитель отдела программного обеспечения спокойно объяснил Джобсу ситуацию. Херцфельд и остальные затаив дыхание, сгрудились вокруг аппарата. Им нужно было еще две недели. На первой партии компьютеров планировалось установить демо-версию ПО, а к концу месяца, как только программа будет готова, заменить ее на полноценную. Тут повисло молчание. Джобс не рассердился. Спокойно, хоть и без особой радости в голосе, он сообщил подчиненным, что они молодцы. Он верит, что такие замечательные сотрудники все успеют. Переносить сроки мы не будем ни за что, отрезал он. В кабинете на Бендли послышался громкий общий вздох. Вы работаете над этим вот уже несколько месяцев, и лишняя пара недель погоды не сделает. Заканчивайте. Программа должна попасть к пользователям через понедельник, и на ней будут ваши имена. Придется успеть, сказал Стив Капс. И они успели. Сила убеждения Джобса в очередной раз помогла команде сделать невозможное. В пятницу Рэнди Уигентон принес в офис огромную коробку кофейных зерен в шоколаде. Предстояли три последние бессонные ночи. В понедельник Джобс приехал на работу в половине девятого утра и обнаружил на диване Херцфельда в полубессознательном состоянии. Они быстренько обсудили оставшийся мелкий глюк, и Джобс заявил: "Ничего страшного". Херцфилд доплелся до своего синего Фольксвагена Rabbit на номерном знаке, которого стояла гордое M A C W I Z гений. Мак и уехал домой отсыпаться. Вскоре с конвейера завода Apple во Фремонте сошли первые разноцветные коробки с «Макинтош». "Настоящие художники производят продукт", заявил Джобс. Теперь это удалось и команде Macintosh. Рекламная кампания 1984. Весной 1983 года, планируя запуск Macintosh, Джобс решил, что рекламный ролик должен быть таким же удивительным и революционным, как сам компьютер. Я хочу, чтобы люди, увидев его, онемели от изумления, говорил он. Застыли, как громом пораженные». Задачу поручили рекламному агентству ChatD, которому Apple досталась по наследству после того, как агентство выкупило рекламную часть конторы Реджеса Маккени. Вёл проект Ли Клоу, креативный директор подразделения, расположенного в районе Venice бич в Лос-Анджелесе. Долговязый с густой бородой, растрепанными волосами, глуповатой улыбкой и глазами, в которых плясали чертики. Клоу большую часть времени проводил на пляже. Он отличался смекалкой и чувством юмора, держался непринужденно, но дело свое знал. Их сотрудничество с Джобсом продолжалось три десятка лет. Клоу и двое его подопечных копирайтер Стив Хейден и арт-директор Брент Томас придумали концепцию, в которой обыгрывалось название романа Джорджа Оруэлла: "Почему 1984 не будет похож на 1984?". Джобсу это понравилось, и он выбрал ее для запуска Macintosh. Креативщики сделали раскадровку 60-секундного ролика в стиле научной фантастики. По сценарию юная бунтарка, убегающая от полиции мысли Оруэлла, швыряет молот в экран, с которого вещает большой брат. В концепции был ухвачен дух революции, которую произвели персональные компьютеры. Большинство молодежи, особенно принадлежавшей контркультуре, считало компьютеры инструментами, с помощью которых власти, подобные тем, что описаны у Оруэлла, И гигантские корпорации, обезличивающие человека, лишают индивидуальности. Но к концу 1970-х годов компьютеры также стали рассматривать как средство самореализации. Ролик изображал Макинтош борцом за духовные идеалы, а Apple передовой, нонконформистской, героической компанией, которая единственная способна противостоять зловещему плану крупных корпораций поработить мир и сознание людей. Джобсу это понравилось. Концепция ролика имела для него особое значение. Ему было приятно чувствовать себя бунтарем, ассоциироваться с ценностями шайки хакеров и пиратов, каковой он представлял группу Макинтош. Недаром они водрузили над своим зданием веселого Роджера. Даже уйдя из коммуны на Яблоневой ферме в Орегоне, чтобы создать корпорацию Apple, Джобс по-прежнему хотел, чтобы его считали частью некорпоративной, а не формальной культуры. Разумеется, в глубине души он понимал, что давным-давно отрекся от хакерских идеалов. Кто-то даже мог упрекнуть его в том, что он продался. Если Возняк, бесплатно раздававший чертежи Apple 1, оставался верен духу домашнего компьютерного клуба, то Джобс настоял на том, чтобы продавать монтажные платы. Именно он, несмотря на протесты Возняка, превратил Apple в корпорацию открытое акционерное общество, а не раздавал опционы друзьям. которые помогали им, когда компания еще ютилась в гараже. Теперь же он собирался выпустить Macintosh и знал, что этот компьютер противоречит очень многим принципам хакеров. Во-первых, цена завышена, во-вторых, Стив настоял на отсутствии слотов, а это значило, что программисты-любители не могли подключить платы расширения или усовершенствовать материнскую плату под свои потребности. Именно по его распоряжению в компьютере невозможно было покопаться. Чтобы открыть пластиковый корпус, понадобились бы специальные инструменты. Это была закрытая, контролируемая система, как будто ее спроектировал не хакер, а большой брат. С помощью рекламной кампании 1984 Jobs надеялся подать не только целевой аудитории, но и самому себе идеализированный образ себя. Героиня в майке, на которой нарисован макинтош, бросает вызов обществу и властям. Режиссёром пригласили Ридли Скотта, который незадолго до этого снял фильм Бегущий по лезвию Бритвы, пользовавшийся оглушительным успехом. Так Джобс надеялся вписаться в дух киберпанка. В ролике Apple идентифицировалась с бунтарями, хакерами и накомослящими, а значит Джобс тоже обретал право считать себя таковым. Скалле раскадровки не понравились, но Джобс настаивал, что им нужна революционная реклама. На один только ролик Ему удалось выбить беспрецедентный бюджет тысяч долларов. Преддвескот снимал его в Лондоне, причем в качестве покорной толпы, внимающей речи большого брата, набрал несколько десятков настоящих скинхедов. На роль главной героини взяли метательницу Диска. Холодные и мрачные индустриальные декорации в серых металлических тонах воссоздавали атмосферу бегущего по лезвию. Когда большой брат восклицает: "Мы победим!" Молод брошенной героиней разбивает экран, который исчезает в дыму и вспышке света. У торговых представителей Apple во время встречи на Говае ролик вызвал бурный восторг, поэтому Джобс решил показать его в декабре 1983 года на собрании совета директоров. Когда ролик закончился и включили свет, в зале воцарилась тишина. Филипп Шлейн, глава подразделения «Маккис» в Калифорнии, положил голову на стол. Маркула молча уставился в пространство. казалось, ролик его потряс. Но тут Майк проговорил: "Кто за то, чтобы сменить агентство?" Скалли вспоминает: большинство присутствующих на встрече согласилось, что это худший ролик, который они когда-либо видели. Скалли струсил и попросил Chad D сделать две версии ролика на 60 и на 30 секунд. Как-то раз вечером в офис Маккентош забрел ВОЗ. Последние два года он то возвращался в Apple, то снова уходил. Джобс схватил его за руку и повел за собой, обронив на ходу. Пошли, я тебе кое-что покажу. В кабинете он достал видеомагнитофон и включил ролик. Я был потрясен», – признается Возняк. В жизни не видел ничего круче. Тогда Джобс сообщил, что совет директоров решил не показывать ролик во время Суперкубка. Возняк поинтересовался, сколько стоит рекламное время. Джобс ответил: тысяч долларов. Воз, добрая душа, повинуясь порыву заявил, что готов заплатить половину. Если Джобс сделает так же. Но до этого не дошло. Агентству удалось продать 30-секундную версию, но самолюбие креативщиков было задето, и полный вариант они продавать не стали. Мы сказали, что 60-секундный ролик продать не можем, хотя по правде говоря, и не пытались, вспоминает Леклоу. Скайли вероятно, чтобы избежать конфликта как с Джобсом, так и с советом директоров, поручил Биллу Кемблу, руководителю отдела маркетинга, придумать, как быть. Кэмбл, бывший футбольный тренер, решил рискнуть. "Я считаю, надо попробовать", заявил он своей команде. В самом начале третьей четверти восемнадцатого суперкубка лидировавшая команда Пейдерс открыла счет в матче с Редскинс. Но экраны телевизоров по всей стране вместо повтора на добрые две секунды потемнели. Потом появилось призрачное черно белое изображение толпы, марширующей под зловещую музыку. Более 96 миллионов зрителей посмотрели ролик, не похожий ни на один другой. В конце, когда большой брат исчез и покорное стадо ахнуло от ужаса, диктор спокойно объявлял: 24 января Apple Computer представит Macintosh, и вы поймете, почему 1984 не будет похож на 1984. Это была бомба. В тот же вечер три федеральных телекомпании и 50 местных телеканалов рассказали в новостях о нашумевшем ролике, сообщив ему небывалую для эпохи до появления YouTube вирусную рекламу. Журналы TV Guide и Advertising Age назвали 1984 величайшим роликом всех времен. рекламная шумиха. С годами Стив Джобс стал виртуозом громких рекламных кампаний по запуску нового продукта. В случае с Маккинтош, ролик снятый Аридли Скотом, был лишь одним из ингредиентов. Помимо него рецепт включал освещение в средствах массовой информации. Джобсу удавалось провоцировать взрыв интереса к продукту, и волны от этого взрыва расходились сами собой, запуская цепную реакцию. Этот прием Джобс повторял всякий раз, как планировался запуск очередного грандиозного продукта от Маккинтош, в 1984 году до iPad. в 2010. -м. С ловкостью фокусника он снова и снова проделывал старый трюк, и это срабатывало, хотя журналисты видели его десятки раз и знали секрет. Некоторым приемом он научился у Реджеса Маккенны, который как никто умел обрабатывать и приручать журналистов. Однако Джобс инстинктивно чувствовал, как подогреть интерес публики, умел сыграть на амбициях репортеров и духе соперничества, предоставить эксклюзивный доступ к новинке в обмен на хвалебную статью. В декабре 1983 года Стив вместе со своими гениальными инженерами Энди Хертсфилдом и Баррелом Смитом отправились в Нью-Йорк на интервью журналу Newsweek, который собирался написать о ребятах, создавших Mac. После демонстрации «Макинтош» их проводили наверх Кэтрин Грэм, легендарной владелица журнала, которая живо интересовалась всеми новинками. Ньюсвик откомандировал журналиста и фотографов Пала Альта на встречу с Херцфилдом и Смитом. В результате этой поездки вышла хвалебная статья на четыре полосы с фотографиями Энди Барла в домашней обстановке, на которых они казались ангелами эпохи New Age. Журналист цитировал размышления Смита о планах на будущее. Я хочу собрать компьютер 1990-х, причем уже завтра. Упоминались в статье непостоянство и харизма Стива. Джобс иногда отстаивает свои идеи на повышенных тонах, и это не пустые угрозы. Ходят слухи, что он обещал уволить сотрудников, настаивавших на том, чтобы оставить клавиши управления курсором, которые сам Стив считает пережитком прошлого. В лучшие же свои моменты Джобс ухитряется быть одновременно обаятельным и раздражительным может и грубо оборвать подчиненного и ободрить своим любимым безумно классно Стивен Леви в то время писавший о технике для журнала «Роллинг Stone приехал на интервью с Джобсом, который тут же принялся настаивать, чтобы фото команды «Макинтош» появилось на обложке журнала шанса на то, что Ян Веннер согласится вместо Стинга поставить каких-то компьютерных чудаков Приблизительно один к миллиарду, справедливо подумал Леви. Джобс повел его в пиццерию. За едой Стив настаивал, что у Rolling Stone дело табак, журнал публикует дрины статьи и отчаянно ищет новые темы и пытается привлечь новых читателей, и маг может стать для него спасением. Леви возразил, что Rolling Stone отличное издание, и вообще давно ли Джобс брал журнал в руки. Тот ответил, что в самолете прочитал статью о AmTV, оказавшуюся по его словам полной фигней. Леви признался, что автор он К чести Джобса, он не отрекся от своей оценки, а перевел разговор и раскритиковал Тайм за клевету, которую на него возвели год назад. Потом впал в философское настроение и принялся рассуждать о Макинтош. Достижения тех, кто были до нас, разработки прошлых поколений приносят нам пользу, рассуждал Джобс. Создавая изобретение, которое пополнится кровищницей знаний и человеческого опыта, испытываешь невероятный ни с чем не сравнимый восторг. Статья Левина об обложку не попала, но в дальнейшем каждый громкий запуск нового продукта, в котором принимал участие Джобс, будь то в Next, Pixar или Apple, куда он вернулся годы спустя, становился темой номера таких журналов, как Time, Newsweek или Business Week.